Глава 16. Тиана следовала за Оскаром и размышляла, не нужна ли братьям ее помощь, справятся ли они с хищниками. «Должны», — решила она. Дикие, напуганные и попали прямиком в ловушку. Оскар не оборачивался, пёр себе вперед, не интересуясь даже, следует ли Тиана за ним. Впрочем, он должен был ее слышать, с его-то слухом. Но всё равно его поведение оказалось нарочитым и грубым. Хотя когда это, он с ней деликатничал. «Куда мы идем? не выдержала и заговорила Тиана первая. «В одно место», — бросил волк через плечо. «Что за место?» — не отставала Тиана. Больше, чем получить конкретный ответ, ей хотелось разрушить тот барьер неловкости, что создавало молчание. «А в чем дело? Тебе не все равно?» «Вроде спешить тебе некуда», — с усмешкой в голосе отозвался оборотень. Но что тут скажешь, если, по сути, он прав? Тиане действительно было некуда спешить. Возвращаться с разведки, да еще и с таким трофеем, было рано. Вскоре Оскар замедлил шаг, а потом и вовсе принялся, крадучись, подбираться к кусту. Тиана последовала его примеру, крайне заинтригованная. Никакой опасности она не чувствовала. но что-то в воздухе витало. Что-то, характер чего, определить не получалось. Оскар остановился, присел и развел руками ветви. Сначала Тиана ничего не увидела в лесном сумраке, но почти сразу же ахнула от изумления. «Это волчата?» От вторжения маленькие зверьки зашевелились и настороженно заворчали. «Но где же их мать, если она их только услышит?» «Они сегодня осиротели», — ответил на невысказанный вопрос Оскар. «Их мать задрали дикие, а волчат не нашли». Тиана присела рядом с ним, разглядывая маленькие мохнатые комочки, испуга нажавшиеся друг к другу. Жалко стало их до слёз, ведь сами они не понимали, что же произошло, и еще не накатила злость на хищников. «Беспринципные жестокие твари!» Они уничтожают все на своем пути без разбора, убивают просто ради того, чтобы убить. Ни один хищник в природе больше себя так не ведет. Только эти оборотни, точнее отбросы и природы и общества. Вот и мать этих волчат. Бедняге не повезло оказаться на пути убийц. Если их не забрать отсюда, они погибнут. Снова проговорил Оскар. Да. Кивнула Тиана и потянулась к одному из волчат рукой. Она погладила по пока еще мягкой шерстке. Очень быстро волчонок вырастет, и шерстка у него станет жесткой. Но пока еще все они находились в возрасте, вызывающем умиление. Ты снесешь их в питомник выпрямился Оскар. Почему я? последовала его примеру Тиана. А ты предлагаешь сделать это мне? С издевкой посмотрел он на нее. «Или хочешь оставить их здесь умирать?» «Нет, конечно», — тряхнула Тиана волосами, подметив, как повёл Оскар носом. В зираже был питомник, насколько знала Тиана. Волчат там обследуют, подлечат, если будет нужно, а потом отправят в естественную среду обитания, где они еще смогут найти себе семью и стать счастливыми. И, само собой, не мог волчат отнести в питомник Оскар, ведь тогда его самого схватят. «Хорошо, забираем их», — достала Тиана из заплечной сумки раскладную переноску. Вместе с Оскаром они аккуратно переместили волчат. В какой-то момент Тиана не удержалась и зарылась носом в шерстку одного из маленьких зверьков. Пах он лесом и волей, с примесью псины. Но запах этот не был Тиане противен. Да и разве могут неприятно пахнуть детёныши? Погружая последнего волчонка... а всего их было трое, в переноску, она снова поймала на себе быстрый взгляд Оскара. На этот раз Тиана успела прочитать в нем одобрение. Оборотню явно пришлось по душе ее отношение к волчатам. Что ж, ей его забота пришлась тоже по душе. Да, и с его стороны она казалась очень естественной, ведь иначе и быть не может. В отличие от диких, он относился к разумному виду оборотней. Да и даже эти волчата были разумнее тех зверей, что задрали их мать. Пойдем провожу тебя, взвалил Оскар себе на плечо переноску. Несмотря на то, что волчата были совсем маленькими, вместе они оказались довольно увесистыми. Не хочешь сказать, какая услуга тебе потребуется взамен на помощь с хищниками? заговорила Тиана на обратном пути. Поход через весь лес в молчании. Ее слабо тяготил. В отличие от Оскара, она никогда не считала себя неразговорчивой. Да и этот волк ее сумел заинтересовать. Понятно, что все он делает, преследуя какие-то свои интересы. Но все же он им не первый раз помогает, и в частности ей. Не только ее Оскар спас от возможной смерти, но и Крея, почему он так себя ведет? Что ему от них нужно? «Пока еще не время». Тиана поняла, что продолжать выпытывать у него что-то сейчас бессмысленно. И снова повисло молчание. На обратном пути Тиана сверялась с навигатором, тогда как Оскар безошибочно шёл в правильном направлении. Но в какой-то момент он снова свернул с пути. «Мне в другую сторону», — остановилась Тиана. «Знаю. Хочу еще что-то показать. Тут недалеко». Да и до штаба уже оставалось не больше пяти сотен метров. Они почти пришли, и Оскару пора было уходить. Не иначе, как сегодня День Откровений. Буквально через несколько минут Оскар вывел Тиану к крохотному озерцу. Поверхность озера была настолько спокойной, что казалась зеркальной, и вода в нем была кристально прозрачная. И к самой воде подходили кустарники. Они так густо росли вокруг, что разглядеть озеро даже с двух метров не получилось бы. «Это живое озеро», — проговорил Оскар. «Вода в нем ледяная, но целительная. Не со всеми болезнями, конечно, она может справиться, но со многими. И если промывать ей раны, то затягиваются те гораздо быстрее». Намёк Тиана поняла и набрала полную флягу воды из целебного озера. Намекал Оскар на раны Крея, хоть и не говорил об этом прямо. И снова Тиана задалась вопросом, почему волк так себя ведет. Вот и озеро это показал ей. Интересно, ребята о нем знают? «А ты давно живешь в этих лесах?» Вспомнила Тиана, о чем хотела спросить его уже давно. «Я тут родился и знаю этот лес как самого себя. Но родители мои пришли когда-то сюда из Имрада. Бросил он на нее быстрый взгляд. «Вот как! Получается, в какой-то степени они земляки. Во всяком случае, его корни идут оттуда, откуда и она происходит».